Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Чарльз Диккенс Тайна Эдвина Друда Читает Максим Суханов Глава первая Рассвет Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая квадратная башня. Вон она высится, серая и массивная, над крышей собора. И еще какой-то ржавый железный шпиль прямо перед башней. Но его же на самом деле нет. Нет тут такого шпиля перед собором. С какой стороны к нему не подойди. Что это за шпиль? Кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол? И его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол одного за другим целую шайку турецких разбойников. Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы и длинное шествие. Сам султан со свитой выходит из дворца десять Тысячь етаганов сверкают на солнце трижды десять тысяч алмей. Восточных танцовщиц усыпает дорогу цветами. А дальше белые слоны. Их столько, что не счесть. В блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых. Хм. Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане, где она быть никак не может. И на колу все еще не видно извивающегося в муках тела. Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный? Всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати. Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления. Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся, наконец, дрожа всем телом. Опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатушке с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней, тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые лежат еще трое. Китаец, ласкар, матрос-индиец и худая, изможденная женщина. Ласкар и китаец спят. а может быть это не сон, а какое-то оцепенение, женщина пытается раздуть маленькую странного вида трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа, и пробудившийся человек видит ее лицо. — Еще одну? — спрашивает она жалобным хриплым шепотом. — Дать вам еще одну? — он озирается, прижимая руку к колбу. — Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли? — продолжает женщина с той же, видимо, привычной для нее жалобной интонацией. «Ох, горюшко мне, горе! Голова у меня всё болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Запредет китаец какой из доков. Да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут». «Ну, вот тебе, милый, трубочка. Ты только не забудь, цена-то сейчас на рынке страх какая высокая. За этакий вот напёрсток три шиллинга шесть пенсов, а то и больше ещё сдерут. И не забывай, голубчик, что только я одна знаю». Как смешивать? Ну, и еще Джек китаец на той стороне двора. Только где ему до меня? Он так не сумеет. Так уж ты заплати мне как следует. Ладно? Говоря это, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю ее содержимого. «Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня больная. Ну вот, милый, почти уже готова. Ах, горюшка, эх, рука-то у меня дрожит, словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся. Ну, думаю, надо ему еще трубочку изготовить». А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой. Заплатит мне как следует. Ох, головушка моя бедная. Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких. Что по пене штука. Вот как это. Видишь? Голубчик. А потом прилажу к ней. Чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня, я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась, ну да, от этого вреда нету, а коли есть... Так самый маленький. Зато голода не чувствуешь. И тратиться на еду не надо. Она подает наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом. Пошатываясь, он встает, кладет трубку на очаг Раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения. Быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или демонов И злобно скалит зубы Ласкар ухмыляется Слюни текут у него изо рта Женщина лежит неподвижно Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя возле кровати Потом, нагнувшись, Поворачивает к себе ее голову. «Какие видения ее посещают!» Раздумывает он, вглядываясь в ее лицо. «Что грезится ей?» «Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит». «Толпа посетителей в ее гнусном притоне». «Новая кровать взамен этого мерзкого адра». Чисто подметенный двор вместо зловонной помойки за окном. Выше этого ей все равно не подняться, сколько ни выкуря она опиума. — Что? Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание. — Нет, ничего нельзя понять. Он опять смотрит на нее... По временам ее всю словно встряхивает во сне. Судорожные подергивания сотрясают ее лицо и тело. Так иногда ночью от беглых молний содрогается темное небо. И это, видимо, заражает его. Настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному так, возможно, именно на такой случай, и посидеть крепко, ухватившись за ручки, пока ему не удается одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватает китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет. — Что? — «Что ты говоришь?» Минута настороженного ожидания. «Нет, нельзя понять». Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, Тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина еще раньше безопасности ради отобрала у него нож, ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и когда, наконец, оба рядом валятся на пол... Вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у нее под платьем. Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всем этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то бессмысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, Выводит прежнее свое заключение. Нет, ничего нельзя понять. Он говорит это с удовлетворенным кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладет на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, Попутно пожелав доброго утра привратнику, Воюющему с крысами в темной своей коморке под лестницей, И исчезает. В тот же день под вечер массивная серая башня Предстает издали глазам утавленного путника. Колокола звонят к вечерне, и должно быть ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари. Он достает собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из резницы процессии». Затем Ризничий запирает решетчатую дверь, Певчий торопливо расходятся по местам И, склонив головы, закрывают лицо руками. И через миг первые слова песнопения Егда приидет нечестивый, Будет в под сводами И среди балок крыши грозные отголоски, Подобные дальним раскатам грома.